Глава 25 Дни бегут. Дует резкий юго-восточный пассад. И в мой открытый иллюминатор часто попадают брызги. Вчера залила каюту мистера Пайка. Это самое крупное событие за довольно долгое время. Три продолжают царить на баке. У Лари с коротышкой вышла драка, правда, довольно безобидная. У мулигана Джекобса по-прежнему горит в мозгу, и железные крюки рвут его тело. Чарльз Дэвис живет один в своей стальной коморке и выходит только на кубрик за едой. Мисс Вест играет и поет, лечит поссума, а в остальное время занимается изящными рукоделиями. Мистер Пайк аккуратно через день во вторую вечернюю смену заводит граммофон. Мистер Меллер старательно прячет свой шрам. Я храню его тайну. А капитан Уэст, отсутствующий больше прежнего, сидит на сквозняке в полумраке каюты. Вот уже 37 дней, как мы в море, и за все это время, до сегодняшнего дня, мы не видели ни одного судна. А сегодня с палубы было видно не менее шести судов одновременно. Только увидев эти суда, я ясно представил себе, до чего пустынен океан. Мистер Пайк говорит, что мы находимся в нескольких сотнях миль от берегов Южной Америки. А между тем, кажется, не дальше, как вчера, мы были на таком же приблизительно расстоянии от африканских берегов. Сегодня утром на судно залетела большая бархатная бабочка, и мы теряемся в догадках по этому поводу. Как могла она попасть к нам из Южной Америки, пролететь сотни миль при сильном ветре? Южный крест, разумеется, давно уже виден, по крайней мере, несколько недель. Полярная звезда скрылась за выпуклостью земли, и Большая Медведица даже при высшем своем восхождении стоит очень низко. Скоро и она скроется, и мы будем подходить к Магелланову проливу. Интересную вещь рассказал мне Вада по поводу Дракелари с коротышкой. Мистер Пайк некоторое время молча смотрел, как они дерутся, и, наконец, возмущенный их неумелостью, надавал им обоим пощечин, прекратив таким образом драку и объявив, что пока они не научатся искусству драться, он берет на себя все обязанности по части битья на Эльсиноре. Как ни стараюсь, не могу поверить, что ему 69 лет. А когда смотрю на его богатырскую фигуру и на его страшные руки, я в своем воображении вижу его мстящим за убийство капитана Сомерса. Жизнь жестока. Между пятью тысячами тонн угля на Ильсиноре сидят тысячи крыс. Они не могут выбраться из своей железной темницы, так как все вентиляторы в трюме затянуты крепкой проволочной сеткой. Предыдущее плавание, когда Ильсинора была нагружена ячменем, крысы размножились, А теперь они заперты в угле, и между ними неизбежно начнется каннибализм. Мистер Пайк говорит, что когда мы придем в Сиэтл и разгрузимся, в трюме окажется десятка два огромных, самых сильных и свирепых крыс, переживших своих сородичей. Иногда, проходя мимо открытого вентилятора в задней стене командной рубки, я слышу доносящиеся из трюма, Жалобный писк. Некоторые крысы оказались счастливее. Они живут на баке в промежутке между двумя палубами, где хранятся запасные паруса. По ночам они вылезают, бегают по палубе, воруют в кубрики еду и лижут росу, чтобы утолить жажду. Это напомнило мне одну вещь. Мистер Пейк возненавидел поссума. Оказывается, Вада, по его наущению, поймал крысу в коморке, где стоит паровой насос. Вада клянется, что это была родоначальница всех крыс, что по самым точным измерениям в ней было 18 дюймов длины от носа до кончика хвоста. Оказывается также, что мистер Пайк и Вада принесли эту крысу в каюту мистера Пайка, и, заперев все двери, стравили ее с поссумом. И поссум был побежден. Им пришлось самим убить крысу, а поссум после драки катался по полу в припадке. Мистер Пайк терпеть не может трусов. И теперь возненавидел поссума. Он никогда больше не играет с ним, не заговаривает и, если встречает его на палубе, сердито на него косится. Я прочел руководство к плаванию по Атлантическому океану и узнал, что мы входим теперь в полосу самых прекрасных солнечных закатов в мире. И уже сегодня вечером мы видели образчик такого заката. Я сидел у себя и разбирал свои книги, как вдруг мисс Уэст крикнула мне с трапа рубки. «Мистер Патгёрст, идите скорее! Скорее, скорее, а то пропустите!» половина неба от самого зенита до западной линии горизонта была сплошным морем чистого бледного золота И сквозь этот золотой щит на краю горизонта просвечивал солнечный диск более темного золота. золото неба становилось все ярче, потом потускнело на наших глазах и начало принимать красноватый оттенок.тем все золотое поле небо и горящее желтое солнце стали ярко-красными и заволоклись прозрачным туманом. Сам Тернер не решился бы изобразить эту оргию пылающего красками тумана. Примечание Тернер 1775-1851 Знаменитый английский живописец, любивший изображать эффекты воздуха и освещения и передававший их с поразительной силой. Конец примечания. Внезапно, по всему горизонту, заполняя все полукружие моря и небо сплошной грудой поползли облака. И по мере того, как каждое облако принимало определенные очертания, верхние его края окрашивались в розовый цвет, а пульсирующая середина оставалась голубовато-белой я говорю это умышленно, все краски этой картины пульсировали. Когда сияющий туман начал рассеиваться, все цвета стали ярче. Бирюзовый перешел в зеленый, розовый в кроваво-красный. Пурпурные и темно-синие оттенки морских волн позолотились от буйного разгула красок неба и по воде, как гигантские змеи Поползли отраженные красные и зеленые полосы. Затем все это великолепие разом потускнело, и нас окутал теплый мрак тропической ночи.